Глава четырнадцатая Чак поднял руку, и на кончиках его пальцев засветились небольшие квадраты. «Не здесь недоумок!» — рявкнул на него Дульфор. «Или ты решил отработать еще и ремонт моей приемной?» Парень вжал голову в плечи и со злостью взглянул на Руса. «Забирай его во двор!» — махнул рукой Мак и поднялся на ноги. «Пойдем!» — кивнул в сторону дверей конопатый. Рус поднялся и отправился в сторону выхода, а уже через несколько минут они оказались во дворе. Бой начался неожиданно, и ученик городского мага ударил в спину. Рус бы пропустил фигуристое, светящееся белоснежным светом копье, если бы не почувствовал всплеск чужой магии. Быстро поднятая защита позволила пережить ему удар. На удивление парня удар, несмотря на внешний вид, оказался крайне слабым. Второй, прилетевший в щит, вышел чуть сильнее. — И это все? — с недоумением спросил парень, чем вызвал у противника всплеск ярости. — Ты! Ты ничтожество! — заревел Чак и, вскинув обе руки, образовал в одно мгновение сложный конструкт. Вспышка, и в щит парня ударила настолько мощная волна силы света, что ему пришлось зажмуриться. Но щит и не думал дрожать. Он выдержал и подарил Русу уверенность в своих силах. — Ты... ты кто такой? — спросил Конопатый, вглядываясь в пылающий щит. — Ученик, — ответил парень и быстро сформировал небольшое плетение. — Одного упыря. Мелкая искорка сорвалась с пальцев начинающего пироманта и отправилась в сторону противника. Она проигнорировала семь щитов и, словно была обычной иллюзией, подлетела к самому носу перепуганного парня. «Что это такое?» в следующий миг обычное заклинание, с помощью которого русский петил в пути воду в котелке, проникло в голову ученика городского мага. Защита тут же исчезла. Парень закатил глаза, и его тело выгнуло дугой. Спазмы превратили парня в изогнутую доску. Изо рта пошел пар, а глаза мгновенно застелило белой пеленой. Через пару секунд во рту появилась кипящая розовая пена, глаза лопнули, их содержимое потекло по лицу на белоснежную брусчатку двора. Никаких взрывов, никаких сложных и мощных заклинаний. Рус просто вскипятил кровь парня самым обычным заклинанием для подогрева воды. «Узлами пользуются только старьё вроде меня или профи, с которыми тебе лучше никогда не встречаться. Поэтому можешь быть уверен, большинство простеньких защит современных магов даже не отреагируют на твои бытовые заклинания». Всплыли слова учителя в голове. «Нет, это гениально». — хмыкнул маг, вышедший на порог. — Убиться об защиту противника — это надо серьезно постараться. Он держал в руках дымящуюся трубку, и вид выгнутого тела ученика вызвал у него усмешку, а не агрессию. — а я и раньше считал его туповатым, но не настолько же. Тут он поднял взгляд на Руса, который снял защиту и задумчиво смотрел на мага. В голове парня начали проскальзывать слова деревенских, которые неоднократно упоминали давление со стороны города. К этому приложилось непонимание происходящего в городе. Первую пришедшую в голову мысль парень, не задумываясь, озвучил. «Черная плесень, гуляющая по полям в округе, это ваших рук дело». «Моих? Нет. Мне, по-твоему, заняться нечем». «Для этого у меня есть несколько учеников», — беспечно ответил маг и пыхнул трубкой. «А вот откуда у тебя артефакт такого уровня?» На пальцах городского мага заплясали голубые огоньки. Понимая, что противник совершенно другого уровня, Рус решил расставить все точки. «Не артефакт это», — произнес он, выпуская силу вокруг себя. Его глаза заволокло пламенной пеленой, вокруг задрожал воздух от жара, исходящего от его тела, а кулаки объяло голубым пламенем. «О-о-о-о!» хмыкнул мак. «Ты все же кое-что умеешь. Давай посмотрим, что ты можешь!» Мелькнул конструкт, и в поднятую защиту парня ударила ледяная стрела. Удар был настолько сильным, что парень пошатнулся от напряжения. Возможно, количество силы, вложенное в удар, и не отличалось от ударов покойного ученика. Но Рус прекрасно понимал, что стихия воды выворачивает коэффициенты Нюро. Сейчас против него играло все. Серые тучи на небе, мелкий дождь и даже фонтан во дворе. «Неплохо», — заявил противник. «Кто тебя учил, и что это за техника?» «Я не видел конструкта». «Его не было!» Рыкнул Рус и выдал в противника атакующее плетение. Дульфор видел движение руки противника, но совершенно не заметил ни конструкта, ни движения силы. Просто движение рукой, и в его щит врезалось мощное копье огня. Пар, шипение и водный покров за две секунды развалился, заставив опытного мага воды экстренно поднимать еще несколько. Как только защитой было покончено, маг собрал силы и несколько секунд не атаковал противника, собирая огромный мощный конструкт. «Я пришел сюда не для этого», — успел произнести Руз, прежде чем из-под защиты вылетело несколько десятков мощнейших ледяных копий. Часть из них взорвалась осколками на подлете, Часть глыба льда ударила в щиты начинающего пироманта, но не прошло и нескольких секунд, как маг выдал еще одну порцию таких же стрел. Щит Руса, пусть он был и улучшенной версией ученического щита, не отличался большой эффективностью против водяных приемов. После второго залпа он задрожал и грозил вовсе рухнуть из-за заканчивающихся сил парня. Во время третьего залпа Рус окончательно испугался. «И ты решил покуситься на мое место городского мага?» — послышался крик Дульфора. «Ты никчемный, бестолковый выскочка, с...» — договорить он не успел. Чтобы сил хватило на четвертый залп, магу пришлось снять защиту. Его сил также не хватало на атаку и защиту одновременно, но тут в дело вступила черная тень, оказавшаяся за спиной мага воды. «Здра-а-а-асть!» произнес Роуль и одним движением лапы с когтями отделил голову от тела. Конструкт мгновенно развалился, поток ледяных стрел иссяк, и напряжение на щит руса также исчезло. Парень снял защиту. Его повело от перенапряжения, и он сделал несколько неуверенных шагов в сторону. «Хм, ты проиграл, ученик!» — произнес упырь и припал к голове ртом. Учитель впился зубами в оторванную шею моргающей головы и принялся с удовольствием втягивать в себя кровь. — Холодненький! — произнес он, когда вытянул из нее все, что мог. — О, да! Чем-то крепкий чай из мяты напоминает. — Вы... Что произошло? — «Почему мой щит?» — спросил парень. «Твой щит имеет очень низкий коэффициент Нюро против воды», — произнес учитель. «Но это все мелочи. Давай-ка теперь взглянем вокруг. Ты уверен, что выбрал отличное место для дуэли со сложным противником?» «Я не выбирал и...» «А должен был выбрать!» — перебил его учитель и потряс головой мага. «Даже если бы ты начал бой в доме, то у этого мага бы ничего не вышло. А тут мелкий дождь, и за твоей спиной фонтан и сырость. К тому же твоя стихия — антагонист. Чего ты еще ждал? О, глазки вытекли!» Упырь наклонился к ученику, который застыл в выгнутой позе, и сунул палец в пустую глазницу. Облизнув коготь, он сморщился и произнес. «Фу, свет! Какая мерзость! Но если розмарин и посолить...» Парень оглянулся и заметил, что охранника у ворот как ветром сдуло. «У нас будут проблемы!» — осторожно начал ученик. «Проблемы? Ой, какие тут могут быть проблемы, если у этого мага больше нет учеников?» «Как нету?» «Вот так!» — фыркнул Роуль. Тот, что с ветром, был вполне съедобным, а вот девка оказалась мерзостью со светом, а розмарин по деревням не найдешь, даже перец и то огромная редкость. И что теперь? А теперь в городе нет городского мага, и так как его убил ты... Вы? Ты, ты! Так как его убил ты, тебе и быть местным магом! Расплылся в улыбке упырь и, бросив на брусчатку голову, в припрыжку отправился к телу. «Я, с твоего позволения, все-таки поем. Скоро полнолуние, а Хойса отказывается тащить сюда тучи, старых рыч Как бы казусов не вышло!» «Я... я не хочу быть городским магом», — растерянно произнес парень. «В смысле, хочу, но не этого города». «Тогда бери все деньги, которые можешь стрясти с города за оскорбления, развлекайся на полную и дуй в сторону империи!» Пожал плечами Роуль. «Твое испытание еще не закончилось!» «А как же... как же убийство и...» «Если ты не знал, то законы Вивеки самую малость от слова «какого хрена тут происходит?» отличаются от законов этого города, да и вообще от законов городов, расположенных на торговом тракте. Роуль подошел к обезглавленному телу, схватил за руку и, уперевшись ногой в туловище, оторвал ее. «Вообще это довольно удивительно, но самое адекватное общество для меня, старого хрыча из Старой Империи, находится как раз в Вивеке». «Остальные, мягко говоря, обросли настолько дикими законами, что...» Ах! Тут Упырь повернул голову в сторону улицы и расстроенно вздохнул. Ах, «Вот, даже поесть нормально не дадут!» Он снова подскочил к телу и оторвал в дополнение к руке еще и ногу. Затем он метнулся к своему ученику. «Нет времени объяснять!» Заявил он, перемазал ему лицо в крови, сунул оторванную руку и добавил. «Чавкай!» «Что?» «Делай, что я говорю, просто чавкай!» «Но я не...» «Никогда не спорь с учителем и делай то, что говорю!» Парень начал чавкать, а Роуль с придыханием произнес, словно открывал суть мироздания. «Никогда! Слышишь, что бы ни случилось...» «Не ешь светлых магов без розмарина! Никогда!» Окончательно запутавшийся парень на автомате спросил. «Почему?» «Такой понос до следующего полнолуния проберет, что луну ты будешь встречать в позе гордого орла со спущенными штанами!» Миг, и учитель исчез. А парень остался с оторванной конечностью в руках, недоубевающим выражением лица Перемазанный в крови под мелким дождем. «Господин маг?» Проблеял от ворот знакомый голос. Рус обернулся и понял, что на него с глазами полными ужаса смотрит начальник стражи. За ним стоит еще парочка стражников в металлических доспехах. То, что они дрожат от страха, выдавал мелкий ляск металла. А вот уже за стражниками собралась огромная толпа и все они глазели на разорванные части тела и сваренного заживо ученика. «Это не то, что вы подумали!» — произнес парень и понял подставу от учителя. «Тогда бери все деньги, которые можешь трясти с города за оскорбление, развлекайся на полную и дуй в сторону империи!» Пронеслось в голове. Парень выпрямился, взял себя в руки и взглянул на начальника стражи. «Г-г-господин маг, вы... вы убили Дульфора!» «Я был голодный!» Поборов в себе страх, произнес парень и вцепился зубами в край оторванной плоти. Сделав вид, что ему удалось зубами оторвать кусок, он чавкая добавил. «А этот гад не удосужился меня накормить!» Начальник стражи побледнел и начал заваливаться на бок. Его тут же подхватили стражники. «И вообще, где у вас розмарин есть?» Пошел ва-банк ученик. «Этих водных магов без розмарина есть невозможно!» Рус оглянулся на ворота города с пришибленным выражением лица. Когда вокруг него все бегали на носочках, он еще это худо-бедно понимал. Когда ему притащили мешок с золотом, он тоже промолчал. Но когда он решил ущипнуть за филейную часть служанку, та упала в обморок, а как после выяснилось, скончалась с перепугу. Слухи носились по городу просто невообразимые. Люди забились по домам и лишний раз старались не высовываться. Хозяин заведения и единственный слуга, нашедший силы в себе носить еду, на третий день стали седыми. Когда парень заговорил об утехах с женщиной, то хозяин заведения замахал руками и сказал, что достоинство великого и ужасного огненного мага-людоеда не выдержит ни одна женщина в городе. — Странный город, — произнес парень. — Очень странный. Глава города изобразил улыбку и активно кивал, когда Рус сообщил, что не собирается оставаться и хочет компенсацию за оскорбление от покойного Дульфора. На радостях ему выдали и золото, и карету, запряженную лучшими скакунами, только извозчика не предложили, а кони при виде парня понеслись и их чудом поймали в другом конце города. В итоге парень загрузил золото в свою убогую двухколесную тележку, Запряг флегматичного ослика и продолжил путь. «Могли бы и найти девушку посимпатичнее», — недовольно буркнул парень, расстегнув ослика. «Что за город такой? То они магов обобрать пытаются, то стелят словно господину, то убить пытаются, а потом шарахуются как от синего крупа». Ослик неспешно волочил тележку, поднимаясь в гору и когда Рус оказался на вершине горы, остановился. «Ну, и чего встал?» — спросил парень. В этот момент из кустов выскочила тень и метнулась к парню. У самого лица она замерла. Это оказался Роуль, который схватил за шиворот ученика и с огромными глазами затряс. «Ты взял?» «Что взял?» «Соль!» «Соль у меня и так была». «А розмарин?» Парень смутился и вспомнил, как ему перед отправлением сунули плотно набитый мешочек. «Взял!» — буркнул парень. «Тогда быстрее!» — затряс его за шиворот учитель. «Быстрее, или мы пропустим все самое интересное и вкусное!» На фоне истошного вопля по центру деревушки стояло шестеро воинов в латах. У каждого на груди и щите был изображен герб Ордена Праведного Света. Четверо из шести были заняты тем, что складывали охапки хвороста и дрова из поленниц домов под ногами молодой девушки. Остальные двое громко и с пафосом зачитывали ей приговор пока оставшиеся коллеги развлекались способницами ведьмы. Отмороженных вояк, не считавших темных магов за людей, не останавливало ничего. На улицах хвалялись изрубленные тела женщин, детей и стариков. Люди, живущие бок о бок с ведьмой, априори считались в ордене грешниками и подлежали уничтожению. Орден оказался настолько радикальным, что начал замахиваться на стихийных магов, Но в империи праведный свет быстро осадили, подчистили ряды, а после и вовсе выжили за пределы империи. «За использование темной магии, одурманивание людских умов и грешный умысел в каждом вдохе своем ты, ведьма альха приговариваешься к сожжению!» Громко закончил приговор воин. Он был единственным в компании латников, кто носил белоснежный плащ и был, судя по всему, главным в этой шайке. За этим всем с крыши небольшого сарая наблюдали Роуль и Рус. «Вот твоя возможность побыть героем!» С улыбкой произнес упырь и хлопнул по плечу ученика. «Но они просто воины!» «Э, это паладины!» Начал пояснять учитель. Ни рыба, ни мясо. Нормальной магией не владеют, только манипуляции с сырой силой. Мечом владеют тоже посредственно. Тогда зачем? В мои времена паладинами были те, кто не мог нормально использовать силу, или те, кто имел слишком слабый контроль. Сейчас туда записывают любого идиота, способного махать мечом и выдавать минимальный поток силы. То есть бояться их не стоит? — Вообще-то стоит, — поджал губы Роуль. — По одному это безопасные котята, но стоит им начать работать строем или командой, это будет крайне неудобный и опасный противник. — Тогда как мне с ними биться? — Думай, — расплылся в хищной улыбке учитель. Твой разум в тысячи раз сильнее любого самого сложного заклинания. Ни одна печать этих святош не может тебе навредить, если... — Если меня рядом с ними не будет, — закончил парень. — Браво! — захлопал в ладоши упырь и обратился в боевую форму. — А пока ты занят противником, я, пожалуй... Он спрыгнул на первый этаж сеновала и вскинул руки с когтями вверх. Затем сделал небольшой шаг и замер. «Имперский кракаль!» Заявил он и принялся вытанцовывать, размахивая когтями и при этом повторяя. «Чака-чака-хай! Чака-чака-хай!» Ру с удивлением несколько секунд наблюдал за танцем, но затем взглянул на костер под ногами девушки. Быстро сориентировавшись, он собрал волю в кулак и втянул силу из огня под ногами девушки, заодно потушив факел, которым разжигали костер. М -м -м, «Пара минут», — прикинул парень и начал на ходу плести заклинание. «Немного автономности, немного силы и накопитель эй эй «Эй-эй-эй-чака-чака-хэй-эй-чака-чака-хэй-эй!» эй, эй! — продолжал учитель. В голосе упыря послышались довольные нотки. Танец начал ускоряться, и к голосу Роуля добавился свист от когтей.